Она попыталась придать своему детскому ротику воинственное выражение, но попытка не увенчалась успехом. Она уедет в Мейконг к своей старенькой кузине миссис Берр, и девочки должны поехать с ней. Скарлетт совсем не улыбалась ехать в Мейконг. Она, хотя и боялась бомбежек, но все же предпочитала оставаться в Атланте, чем ехать в к старой миссис Берр, которую терпеть не могла. Несколько лет назад... На одной из вечеринок в доме Уилксов миссис Берр случайно увидела, как Скарлетт целуется с ее сыном Уилле и назвала Скарлетт вертихвосткой. «Нет», — заявила Скарлетт тетушке Питти, «я поеду домой, в Тару, а Мелли пускай едет с вами». Услыхав это, Мелани испугалась и горько заплакала. Тетушка Питти бросилась за доктором Мидом, а Мелани схватила Скарлетт за руку